Уральск. В Уральске со станции позвонили. От коменданта прислали двое розвальней. Погрузились ребята со Скарбишком, поехали в центральную гостиницу. Холод в гостинице необычайный. В номерах и сыро, и грязно, и голо. Не на что сесть, не на чем лечь, не знаешь, куда что положить. Кое-как, однако, аж привадились, осмотрелись, закрепили за собой номерок. Так четвером в одну комнату и выбрались. Не хотелось дружкам разбиваться. После того, как с морозу оглушили пару самоваров подряд, бродили по городу, не знали, куда девать свободное время. Ещё на станции узнали они, что Фрунзе утром уехал ближе к позиции руководить открывшимся наступлением. В это время ближние позиции находились от Уральска всего в 20 верстах, и надо было торопиться отогнать неприятеля, возможно, дальше. Впрочем, эти первые бои для нас не были особенно удачны, и отогнать казаков удалось не теперь, а только позже. Когда разработан был и более широкий, и более осторожный план общего наступления разом с нескольких сторон, не только от Уральска, но ещё и со стороны Александрова Гая на станицу Соломихинскую и через неё в перерез большому пути Уральск-Лбищенск-Гурьев, пути, по которому должны были гнать казаков красной части наступавшие с севера. Но об этом потом, потом всему своё время. К страдному пути до Уральского нагорья придётся вернуться не раз. У друзей наших были особые привычки, даже как бы специальности. Например, Терентий Бочкин очень любил писать письма. И почти всегда в этих письмах преобладали у него сведения о хозяйственном порядке. Разознает непременно, где, что и почём, и всё это запомнит, опишет, сравнит. Клычков Этот вёл исправно дневник. В любой обстановке и при любых условиях изловчался и записывал самое важное. Не в книжечку, так на листках, иной раз, отмечая на ходу, пристроившись к забору, ну уж всё занесёт непременно. Приятели над ним обычно подсмеивались, не видя в том ни толку, ни прок. «И чего ты, Федька, бумагу-то портишь, — скажет бывало Андреев, — охота ж тебе каждую ересь писать?» «Да мало ли кто что сделал, кто сказал, разве все захватишь? А уж писать так надо все, понял? Частицу писать не имеет смысла. Один даже вред получится, потому как в обман людей введешь». «Нет, Андреич, ошибайся, — разъяснял ему Федор. Частицу я усмотрю, до да другой, третий, десятый, сложишь их, и дело получится, история пойдёт. Так ты ведь там, чёрт, выдумываешь поди разную дребедень. Какая история? сомневался Андреев. Я же знаю, что к чему. Упорствовал Фёдор, испытывая острую неловкость от этого бесцеремонного напористого приставания. Что ты знаешь? Ничего не знаешь, осадил Андреев, пустяками занимаешься. Крычков на эту тему говорить не любил, и зная андреевскую несговорчивость, умолкал, на некоторые вопросы не отвечал вовсе и тем прекращал разговор. Писал он в дневник свой обычно то, что никак не попадало на столбцы газет или отражалось там желчайшим образом. Для чего писал, не знал и сам. Так, по естественной какой-то паргонической по потребности, не отдавая себе ясного отчёта. Специальность у Андреева была иная распознавать все дела по рабочему фронту. Сюда его тянуло также как терент те к письму или фёдора клычкова к своему дневнику андреев, может быть, даже и против воли инстинктом всем, с кем заново и в новом месте толковал, начинал задавать совершенно особые вопросы: если фабрики давно ли построены, хорошо ли работают, почему и давно ли остановились, сколько рабочих, каковы качество сознательны ли, чем, когда и как себя проявили, и так далее, и так далее. Так и видно было рабочего, которого тянет в родную среду, к родным вопросам, нуждам и заботам. Он интересовался также общим положением, главным образом богатством местности, населением, его составом и степенью надежности. Впрочем, Этими вопросами едва ли не в равной мере интересовались все четверо. Лапарь был спеццом по военным делам. Моментально распознавал, что за воинские части стоят поблизости, какие полки лучше, какие хуже, что делается по политической работе с красноармейцами, много ли коммунистов, как они себя ведут. «Что вообще за положение на фронте?» и так далее, и так далее. Эти специальности определились отчасти уже и в пути, но главным образом позже, когда все четверо втянулись в настоящую работу. У одних поле наблюдений сузилось, как, например, у Андреева, рабочие центры попадались нечасто, у других, как у лопаря, расширились, Но с этих же первых дней всем было видно одно. Военные дела и интересы захватывали полней и полней, все решительней отодвигали на задний план всякую иную жизнь и иные интересы, пока их не поглотили целиком. Исколесили город вдоль и поперек. Обстановка новая, удивительная, совершенно особенная. только и видны серые солдатские шинели, винтовки, штыки, пушки, военные повозки, настоящий вооружённый лагерь. По улицам проходят красноармейцы колоннами, проходят, суетятся одиночками, скачут кавалеристы, кадятса медленно орудия. Величаственно проплывают к позициям навьюченные караваны верблюдов, кругом польба, неумолчная, ненужная, разгульная, чуть-чуть потихающая к ночи. Одни прочищают дула, другие стреляют дичь, у третьих сорвалось случайно один военный специалист, высчитывая по секундам и минутам среднее количество этих шальных выстрелов, определил, что по напрасно в день растрачивается глупо этой стрельбой от 2 до 3 миллионов патронов. Точный расчёт сказать трудно, но стрельба была поистине бессовестной. Тогда ещё не было в тех степных войсках, о которых идёт речь, сознательной железной дисциплины. Не было кадров сознательных большевиков по полкам, способных сразу полки эти преобразить. дать им новый облик, новую форму, новый тон. Это пришло потом. А в начале 1919 года под Уральском бились, и лихо бились, отлично, геройски бились, почти сплошь крестьянские полки, где или не было вовсе коммунистов, или было очень мало, да и то из них половина липовых. В этих полках имела успех агитация, будто коммунисты. гвардейцы и насельники, будто пришли они из города насильно вводить свою коммунию. Нередко в толках и так говорили, что большевики дядя, это товарищи и братья, а вот коммунисты лютые враги. Через 2 дня по приезду Клычкову пришлось даже публично кроить доклад на эту нелепейшую тему. Какая разница между большевиками и коммунистами? Впрочем, уж очень-то удивляться не стоит, ибо тема о большевиках и коммунистах обскочила едва ли не всю республику, особенно же остро она дебатировалась по окраинам, на Кавказе, на Украине, на Урале, в Туркестане и попала в Грузию. Насколько сложное было тогда положение в полках, можно судить уже по одному тому, что благороднейший из революционеров, умный, тактичный Линдов, а с ними целая артель большевиков пали от руки своих же красноармейцев. Когда через несколько дней прибыл в Уральск Иванов-Вознесенский отряд в своих типичных варяжских шлемах с огромными красными звёздами во лбу, Когда он взял охрану города, под кочами из-за углов открывалась хищная стрельба. Стреляли красноармейцы вольных крестьянских полков, у которых приехавшие от кочи отнимали и урезонивали их бесшабашную волю. Впрочем, уж очень скоро, как только эти полки увидели, на что способны ткачи в бою, как они стойко и мужественно бьются, предубеждение разом пропало. выросли и иные дружеские отношения В самом Уральске коммунистов было немного одни погибли в боях других увели казаки часть была ещё раньше разогнана и распугана часть осталась в строю Работу больше вели прежние большевики Центральной фигурой был горняк по кличке Фугас благороднейшая личность Любимый товарищи, испытанный боец. Примечание. У живых имена чужие, у погибших свои. В противоположность ему, и всегда вместе с ним, состязался и упоминался некто Пулеметкин. Паршивенький интеллигентик, политический франк и позер, тоже коммунист, но из тех, которые по личной линии заслуживают искреннюю, острую неприязнь. Пулемёткин обнажался как чистолюбивый бахвалишка, пустомеля и фразёр, выскакивающий всюду на показ и стремящийся у всех завоевать популярность. Прежняя четвёрка раскусила живо к группировке около Пулемёткина и Фугаса, примкнула к Фугасу и через несколько дней тесно с ним подружила. Когда утомлённые ходьбой воротились теперь в свою непотпленную каморку, Петрентин наполовину закончил традиционное письмо, сообщив, что солянка с хлебом 5 рублей, чёрная икра за фунт 20 тей, и что бы прислали вестового, сообщили, что Фрунзе воротился. Ребята мигом на ноги и айда пришли, но ну и тут всё странно, всё по-новому необычайно. Их даже не пропустили сразу. а пошли доложить. Кому? Михаилу Васильевичу, с которым они так коротко знакомы, с которым работали так тесно, так просто, по-товарищески обвыкли. Да не сон ли это? Какой черт сон? Перед носом часовой стоит со штыком. Он смотрит вовсе недружелюбно на приехавших молодцов, что пытались так бесцеремонно и самоуверенно проломиться в двери к командующему. потолкались минутку в коридоре, чувстволи себя неловко, старались не смотреть один другому в глаза. "Проходите", позвал кто-то. Вошли. Встреча радушнейшая, простецкая, задушевно-товарищеская. Они почувствовали, что перед ними всё тот же простой, доступный, всегда такой милый товарищ. Понемногу оправились от первой неловкости, а тут опять новости. Около Фрунзе сидят военспецы, не какие-нибудь там окунишки, а лещи настоящие, полковники бывшие, генералы. И все-то норовят сказать ему так точно, да никак нет. Все-то изгибаются, ловят на лету слова. Ребята понимают, что дисциплина... что по-иному быть может и нельзя, но сами в тон попасть никак не могут. Командующего чуть не Мишей зовут, не Влад с ним речи ведут, будто где-то у себя в партийном комитете. Полковники слушают недоуменно, смотрят растерянно, неловко улыбаются и настораживаются еще больше, как бы за компанию с приехавшими хлопцами самому не сорваться, с нарезу не нарушить субординацию. Так тут два лагеря и осталось до конца беседы. В одном приехавшие хлопцы, а в другом — военные спецы. Фронзе сообщил, какая обстановка сложилась на фронте, чего можно ждать, что целесообразнее теперь предпринять на близкое время. Ребята добродушно хлопали ушами, тщетно селились, упоOmnить всё, понять и представить пояснее. И чего не получалось? Во-первых, не знали карты, и потому станицы и укреплённые пункты были для них пустым звуком. С другой стороны, понятия вроде стратегия, тактика, манёвренности и прочее усваивались только в общем, а ясно не укладывались в сознании. Скоро спецы ушли, Осталась войская компания. Тут музыка пошла не та. Планы расшифровывались подробно и откровенно. Федор посматривал сбоку на Фрунзе и недоумевал. Откуда у него эта ясность понимания в военном деле? Отчего он так верно все схватывает и ни перед какими вопросами не встает в тупик? Ему все понятно. Он тут совершенно легко разбирается, все учитывает, предвидит. Что за черт? А ведь давно ли был гражданской шляпой? Уже в те дни на первых порах командования Фрунзе сказались в нем четко эти особенности, его характерные черты. Легкость, быстрота, полнота и ясность понимания, способность к своевременному и тщательному всестороннему учету, уверенный подход к решению задачи и вера, колоссальная вера в успех, вера не пустая, а обоснованная. сидели, гуторили, вспоминали родной Иваново-Вознесенск, общих товарищей, недавнюю работу. Разошлись только за полночь. А на утро Фрунзе срочно выехал в Самару, сказав, что назначение пришлёт оттуда, а до получения дескать придётся побыть здесь в Уральске, поработать в комитете партии. Эта случайная партийная работа заняла целых 8 дней. пока четверых не распределили по армии. Между собой толковали. Произменился Михаил-то Васильевич. Надо бы работище-то пропостить. И пожелтело сунулся сердечный. Прозеленеешь, не то что. Вон они. Часть это здесь, а рава буйная. Мало ли возни с ними будет. Приказали, говорят, уж не впервой окончить по льбу. А что вышло? Ну-ка, послушай, и ухом припали к окнам. За окнами ухоло извинела бесшабашная стрельба. Анархия, чёрт её дери, буркнул сердито Андреев, потом помолчал и неуверенно, спокойно пробасил: "Не то ломали, всё перекроим". Подступили торжества. 23 февраля годовщина Красной армии. Шевеление началось, как это водится издревно, а работа, действительная организация праздника проведена была и оформлена за 3-4 последних дня. Да точному лепарю уж на другой день по приезду было известно, что партийная организация из рук вон слаба. что с празднеством возиться в сущности некому, и оно, пожалуй, прогорит, если не вмешаться кому-то активно, не взять дело в одни верные руки. Ревком сообщил лопарю, что делом ведает партийный комитет. А пришел туда, отсылают обратно в ревком, ссылаются на какую-то несуществующую комиссию. По настоянию лопаря быстро назначили собрание — пригласили рабочих представителей, но от ревкома опять-таки не явился никто. Лапаре решил действовать на свой страх и риск, объявил собрание действительным и правомочным, сообщил коротко о предстоящем торжестве и о необходимости дальнейшего промедления с его организацией, предложил избрать деловой исполнительный орган. В этот орган его избрали председателем, Андреева секретарём. Дело стронулось с мертвой точки. Город разбили на районы, определили места, где будут собрания, открытые массовые митинги, лекции на тему дня, кто и где будет выступать, как использовать театр, кинематограф, оркестры. Снеслись с профессиональными союзами, вызвали оттуда рабочих, работниц. Одним поручили возиться с устройством трибун, других притянули к работе по листовкам, плакатам к очередному номеру яицкой правды. Женщинам-работницам вверили детей, которым предполагалось в этот день улучшенное питание, театры, кинематографы. В 3 дня всё было готово. 23-го ранним утром на главную рабочую площадь стягивались со всех концов колонны рабочих Они собирались по профсоюзам. Они выстраивались рядами около трибун, в середину пропустили воинские части, к тому дню слегка подчищенные и пододеты. Площадь полна народу, речи, всё речи и речи. Лучше всех, ближе и искренней принимают рабочие и бойцы простую, умную, краткую речь Фугаса. А за Фугасом, как водится, выскочил Пулемёткин. И стал без толкова мять и жевать всем надоевшей и всем знакомой истины про гидру контрреволюции. Он мог болтать сколько угодно, если не оборвать, не одёрнуть. Проходит 10, 20, 30 минут. Пулемёткин всё молотит. Его уже дёргали дважды, запалу не помогает. Надоел смертельно. А день морозный, красноармейцы давно переминаются с ноги на ногу, замёрзли. «Терпеть дальше нет возможности». Лопарь Пулеметкину сзади внушительно и явственно отчеканил. «Если не перестанете сию же минуту, я закричу «Ура!» Поняли?» Пулеметкин быстро оглянулся, блеснул водянистыми злыми глазами и, увидев решительное выражение на лице лопаря, понял, что тот не шутит. Закончил торопливо, слез с трибуны, пропал в толпу. Речи Пулеметкина. Как речи. Такие речи в тот день говорились по всей советской России. Вечер как вечер, и вечера были, верно, поодинаковы с лекциями, спектаклями, сеансами. От площади по городу с красными знамёнами, с риторическими песнями пришли на могилу павших воинов, и здесь стояла тоже трибуна. С трибуны говорили Фугас и Лопарь. Прывовшившегося выступить Поляметкина в своё время задержали и выступить ему не дали. Когда Лопарь вспомнил про товарищей, покоившихся в братской могиле, объяснил, за какое они дело погибли и как должны мы чтить их священную память, в ответ на его пламенные, полные свежести и силы слова, глубокое, сосредоточенное, долгое молчание. И вдруг выстрел. Этот одинокий И может быть совершенно случайный выстрел, словно сигнал. Сколько тут было частей, радостно все открыли огонь по богу. Стрельба поднялась оглушительная, беспорядочная. Это вовсе не был торжественный салют. При желании в такой сумятице легко было снять к какому-нибудь было гордейцу стоявших на трибуне большевиков. Этого в горячке никто бы не заметил и не распознал, а вниз спускаться постыдно. Так и простояли на вышке, пока не расстреляли красноармейцы свои патроны. Вопарь стоял бледный, как лунная тень. В эти несколько минут он испытал могильный ужас. Никогда, никогда потом, даже в самые страшные боевые кутерьме не испытывал он этого смутного, скоблящего раздражающего трепета, в котором дрогло беспомощное тело. Нет хуже состояния, когда чувствуешь себя беспомощным во власти слепых случайностей. По уральску день Красной армии прошёл, пожалуй, что и сносно. А как он прошёл по области, кто его знает. Директив дать туда путём не успели, только напомнили в общем, что следует делать. На фронт ещё накануне выехал Бочкин с Фёдором Клычковым. Они прихватили, что можно было из литературы: юбилейный номер Ейецкой правды, воззванницы, разные листовки. Воротились только глубокой ночью, разбудили спящих приятелей и с жаром рассказывали недоумевающим полусонным Андрееву и Вопорю, как прекрасно встретили их на передовых позициях. Это произносилось с гордостью неимоверной, как бы ицы благодарны были за подарки, за память о себе, как слушали речи, просили приезжать снова. Сонные друзьям отзывались тупо на эту восторженную речь. Андреев чертыхнулся с просонии и объявил, что ему надоели смертельные эти охотничьи басни. Разговор явно не клеился. Скорее за недостатком слушателей, рассказчикам пришлось умолкнуть, как ни велика была охота рассказать до мельчайших подробностей про свою красочную поездку на самое что ни на есть передовые позиции. Этим закончился для наших приятелей день Красной армии. В один из ближайших вечеров после обеда, когда все четверо были в сборе, принесли телеграмму. Вопарю и Бочкину на утро ехать в бригаду Конечно. Приступило пора расставаться. У всех состояние было особенное, прощальное, полное нежных мыслей и чувств. И ничего не было удивительного в том, что ехать на утро, а двоим, может быть, вслед за ними. Они же этого только и ждали. И всё-таки были настроены все четверо по-особенному. У Лапаря и Терентьева вдруг появилась небывалая воинственность. Словно они только и знали до сих пор, что воевали. Андреев был мрачней обыкновенного, Фёдор сосредоточенно молчал и с улыбкой слушал нервно восторженное повествование отезжающих товарищей. Утром в саночки посадили Терентия с Лопарём, простились, расцеловались, уехали дружки. А тут пришла и другая телеграмма. Андрееву оставаться на месте, работать комиссаром тут же в дивизии. Фёдору Клычкову ехать в Александровгай, наладить там политическую работу в организующейся группе, начальником которой назначается Чапаев. Как прочитал, так и обмер Фёдор. Не поверил даже сразу. Перечитал во второй и третий раз, сомнений нет никаких. Чапаев ударило вдруг в виски, задрожала точками кровь. Он сразу слово не мог сказать от волнения. С таким героем, с Чапаевым плечом к плечу, как это удивительно всё сложилось. Что-то выходит диковины. То я мечтал о Чапаеве, как о легендарной личности, то вдруг с ним вместе, со всем рядом, запросто, как теперь с Андреевым. Может быть, даже и близко подойдем друг к другу, товарищами станем. Ух, интересно, черт возьми, вот сложилось. С того момента Федор полон был... одной только мыслью, одним только страстным желанием скорее увидеть Чапаева. И о чём бы ни заговаривал, сводил к Чапаеву все разговоры. По телеграмме можно было понять, что теперь Чапаева в Александровом гаю нет. Он туда только собирается ехать, но всё равно, всё равно в Александров гай надо спешить немедленно. И Фёдор не стал дожидаться следующего дня, Собрался часа через 3. С Андреевым простились по-приятельски, сердечно и просто. Фёдор уехал, Андреев остался в Уральске один.